Ему действительно было очень скверно. Так плохо ему не было даже тогда, когда он потерял Дори. Когда она погибла, Джек, по крайней мере, знал, что никакими усилиями ему не удастся вернуть ее оттуда, куда она ушла. Но Аманда была здесь, совсем рядом, и с тем же успехом она могла находиться на Марсе. Он все равно не мог до нее дотянуться. Но самое страшное заключалось в том, что Джек по-прежнему любил ее, хотя и обошелся с ней как настоящий подонок. Неудивительно, что она никак не реагировала на его звонки и сообщения, оставленные на автоответчике. Джек звонил ей уже пять раз, но так и не дождался ответа. И теперь он знал, что Аманда просто не хочет с ним разговаривать. «Позвоните ей», — повторила Глэди, но Джек покачал головой. «Я звонил, но она не берет трубку. «Должно быть, она не желает со мной разговаривать», — ответил он печально. И Глади с материнской нежностью потрепала его по плечу. «Поверьте, шеф, она хочет с вами поговорить», — сказала Глэди уверенно. «Вряд ли ей сейчас лучше, чем вам». «А могу я спросить, что же между вами произошло?» Женская интуиция подсказывала Глэди, что в их разрыве Джек был виноват больше, чем Аманда Кингстон». Иначе бы он так не казнился. Подобное поведение вообще было не в мужском характере. Если бы в ссоре виновата была Аманда, Джек, как свойственно всем мужчинам, попытался бы отомстить ей, возобновив свой секс-марафон. Я... Ничего. Пробормотал Джек и покраснел. Прости, Глэди, но я не думаю, что тебя это касается. Ну что же, вероятно, вы правы. — согласилась секретарша. — И все же, почему бы вам не сделать первый шаг к перемирию? Если миссис Кингстон не отвечает на ваши звонки, поезжайте к ней сами. — Я не могу, — признался Джек. — Она меня просто на порог не пустит и будет права. Я бросил ее, когда она во мне больше всего нуждалась. А теперь... Он неожиданно выпрямился и, схватив Глади за плечи, слегка встряхнул. Я угрожал ей, Глэд. Я я поступил как трус, как последний негодяй. успокойся Джек. Я думаю, она все равно вас любит», — ответила Глади. «Женщины часто поступают нелогично. Многие из них могут терпеть подлецов и негодяев довольно долго, а некоторые даже способны их любить. Поезжайте к ней, Джек». «Я не могу!» — растерянно ответил он. И Глэди досадливо тряхнула головой. «Хотите, я вас сама отвезу туда?» «Спасибо, Глэди. Завтра же мы поедем к команде». «Сейчас!» — твердо сказала Глэди, откладывая в сторону свой блокнот. «Сегодня у вас больше нет никаких деловых переговоров. А если бы и были, на них все равно нельзя являться в таком виде. Кроме того, персонал будет рад, если сегодня вы уедете пораньше». Последнее время вы стали совершенно невыносимы. И сделайте всем приятное, шеф, повидайте с ней сегодня. Иначе ваши служащие пошлют миссис Кингстон коллективное письмо с просьбой принять вас обратно. И я первая под этим подпишусь. — Никогда не знал, что ты такая настырная, — проворчал Джек и впервые за две недели улыбнулся. Выражение его лица слегка смягчилось, а в глазах затеплился огонек надежды. «Спасибо тебе, Глэд!» Он с признательностью посмотрел на секретаршу и кивнул. «Я поеду. Но если Аманда не откроет или не впустит меня, я вернусь. И тогда берегитесь!» «Как бы не так», — пробормотала Глади, но Джек уже не слышал ее. Отступив от нее на шаг, Он кинулся к дверям, спеша поскорее попасть туда, куда его влекло все это время. Только бы она открыла, думал Джек, только бы впустила его, и тогда он честно расскажет ей обо всем, о чем он думал и что пережил за эти несколько дней. Через пять минут Джек уже затормозил у парадных дверей ее особняка в Белейр, Оставив Феррари на дорожке, он легко взбежал по ступенькам и нажал на кнопку звонка, но никто не отозвался. И Джек со страхом подумал, что Аманды может не оказаться дома. Дверь гаража была заперта, и Джек не мог знать, на месте ли ее машина. Поэтому он решил обойти дом и постучать в дверь черного хода или в окно».